Его не оставляли глаза Эгвейн, которые узнали теперь его, его предназначение. Кто ты, оскверненный, ослепи меня свет, проклятый! В горле у юноши жгло, чего никогда не бывало, даже от дыма и жаров кузницы мастер Лухна. Он пошатнулся и повис, держась за стремя, пока Эгвен не слезла с Белой и чуть ли.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 Он торопил ребят, осыпал язвительными насмешками, держался так близко к рыщущим на юге воронам, что перина и покидало мысли, как все обернется. Стоит только одной из птиц оглянуться. Шевелитесь, чтоб вам сгореть. Вы что думаете, вам придется лучше, чем тому лису, если они настигнут нас? Лису, кишки которого намотали ему на голову. Гвень свесила с седла и ее шумно вырвала. Вижу, вы его помните.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 Он нащупал топор, затем протянул руку к проще, она больше поможет. Хотя и немногим. Нет, немногим. Против сотни воронов, сотни мечущихся стрелой мишеней, сотни вонзающихся клювов. — Твой черед ехать верхом, Перрин. устало произнесла Эгвейн. Еще немного, — задыхаясь, выдавил он. — Меня еще не на одну милю хватит. Девушка кивнула и осталась в седле. Она точно устала. Сказать ей... Или пусть думает, что у нас все еще есть шанс спастись. Час надежды, пусть даже и отчаянный, или же час отчаяния. Илай снова наблюдал за ними, ничего не говоря. Он-то должен знать. Но он не проронил ни слова. Перин опять взглянул на Эгвейн и сморгнул горячие слезы. Он коснулся топора и подумал, хватит ли у него мужества.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 Это именно Стэдзинг создал Огир, а не Огир создали Стэдзинг. «Всего лишь легенда», — запинаясь, промолвил Перин. «В преданиях Стэдзинги всегда были убежищами, укрытиями, неважно, от Айссида или от создания от лжи. И Лайз выпрямился, если и не в полной мере посвежевший, то все же по его виду нельзя было сказать, что он бежал почти весь день. «Ладно, пошли».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 Какой бы прилив сил он ни чувствовал, хватило их ненадолго. Вся усталость, ноющая боль, вернулись. Юноша заставил себя сделать шаг, потом другой. Шаги давались нелегко, но он продолжал шагать. Эгвейн стегнула поводьями, пуская Беллу вперед. Илайс опять перешел на экономный бег в припрыжку, лишь изредка сменяя его на шаг, когда становилось ясно, что другим за ним не поспеть. И шел быстрым шагом.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 Перин занимался стрипней молча. Он чувствовал на себе взгляд Эгвейн, видел на ее лице волнение, но как мог избегал встречаться с нею глазами. Смех девушки смолк, шутки ее пропадали в туне, каждая более вымученная, чем предыдущая. Илайс наблюдал отстраненно, ни слова не говоря. Воцарилось молчание, и путники начали свой ужин в угрюмом настроении.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 Он произнес это рассеянным тоном. Он даже жевал рассеянно. Взгляд и все внимание Елайса притягивали холмы. — Артур, ястребинное крыло! — воскликнула Эгвейн. — Вы меня разыгрываете. — Да это вообще не глаз. С чего бы кому-то в голову взбрело вырезать глаз Артура, естребинного крыла, вон там, на скале? Елайс покосился через плечо на девушку, ворча. Чему вообще вас, деревенских щенят, тучит? Он хмыкнул и, выпрямившись, опять вернулся к наблюдению за холмами, но продолжил. Артур Пейндраг, Тан Реал, Артур, ястребиное крыло, Верховный король, объединивший все земли от Великого Запустения до Моря Штормов, от Океана Ари до Айильской пустыни и даже кое-какие за пустыней. Он даже послал войска по ту сторону океана Арит. Предания гласят, что он правил всем миром, но и того, чем он и в самом деле правил, хватило бы любому человеку и без преданий. И он установил на земле мир и правосудие. «Все равны перед законом», — произнесла Эгвейн. «И ни один человек да не поднимет руку на другого». «Значит, сказание вы все-таки слышали».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 о ком лишь думали, что они станут вызовом ему. У простого Люда был мир и правосудие, и набитое брюхо. Но он двадцать лет осаждал Тарвалон и назначил цену в тысячу золотых крон за голову каждой Айзиси «Я думала, вы Айзиси недолюбливаете», — сказал Эгвейн. Илайс скривил губы в улыбке. Неважно, что я люблю и не люблю, девочка». Артур естребинное Крыло был гордым глупцом. Целительница ай спасла бы его, когда он заболел, или, как говорят некоторые, был отравлен. Но все ай еще оставшиеся в живых, были изгнаны в сияющие стены и всю свою силу использовали на то, чтобы содержать войско от бивачных костров, которого ночью стало светло, как днем. Да, он в любом бы случае не позволил Айси приблизиться к себе. Айсидай он ненавидел так же сильно, как и темного. Рот жался, но когда она заговорила, то сказала лишь, «Так какое все эти слова имеют отношение к тому, глаз это Артура Ястребиного крыла или нет?» Самая прямая девочка. И вот воцарился мир, не считая происходящего за океаном.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 ступенькой ниже Создателя, чуть ниже. За пять лет памятник высекли и установили. Статуя самого ястребиного крыла в сотню раз выше человека. Ее поставили вот здесь, и вокруг нее должен был встать город. Тут уж нет и не было никакого города, насмешливо заметил Эгвейн. Если б он был, от него что-нибудь досталось бы, хоть что-то. И в самом деле не было.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 за который стоило сражаться, и который нужно было завоевать. И всякий лорд и леди, кто мог набрать солдат, стремились заполучить его. Таким было начало войны сто лет. На самом деле длилась она сто двадцать три года, и правду о большей части событий той поры унесло вместе с дымом пылающих городов. Многие захватили часть страны, но никто не захватил всю ее целиком. И в какой-то из этих годов статуя была повреждена. Может быть, они не вынесли сравнение себя с ним? — Сначала вы говорили так, будто презираете его, — сказала Эгвейн, — а теперь так, будто восхищаетесь им. Илайс повернулся и в упор посмотрел на девушку немигающим взглядом.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 Тейрину почему-то совсем расхотелось ночевать в этом месте».